Карина Ладова. «Ло, тащи еще ведро!» — командовала я, щедро поливая из лейки опять норовящую загореться девицу в черном трико. И свалила же эта щуплая дрянь на мою голову. Мало того, что горшок с каким-то уникальным цветком, ласково именуемым хозяином Мирочкой, украсть из оранжереи пыталась, так еще и соседние перебила. Чудом не растоптала содержимое, кракатится неуклюжая. А когда граблями полбу получила, вознамерилась устроить пожар методом самовозгорания. Идиотка! Вот и пришлось нам спасать воровку, чтобы впоследствии наказать. Ну, или чтобы нас самих не наказали за чужое преступление. Легко воспламеняемая самоубийца извивалась, отчаянно пыталась выползти из лужи, и все это невзирая на спеленавшие ее лианы. Совсем еще маленькие и хрупкие, но такие самоотверженные, аж гордость берет. Я их по наводке Ло из ящика с названием «Огнеупорные» достала. Думала, пламя им абсолютно не страшно, но листики все равно слегка опалило. Однако героические крошки продолжали стягивать верткое тело воровки, мешая ей удрать. Локис у них верховодила, и выглядела она на порядок внушительней, несмотря на заявление эльфа о ее неопытности. Вполне себе опытная, как по мне, и командир отличный. А главное, мы с ней теперь на одной волне, а не по разные стороны баррикады. То ли метка моя так действует, то ли приказ Лионеля. В любом случае, со сторожевым двухметровым растением, напавшим на меня вчера, мы поладили». «Какого вурдалака тут происходит?» — взвыл обычно сдержанный эльф, явив себя нам и миру. «Лучше бы дальше отсутствовал, вот честно». Чуть пленницу из-за его вытья не проворонила. Эта дурында, самовозгорающаяся, опять полыхнула. Счастье, что ненадолго. Подоспевшая с ведром Ло пресекла очередную попытку местной камикадзе покончить с собой и, очевидно, с нами. «Нет тут вурдалаков!» Пропыхтела я, продолжая поливать девчонку из леки, как цветочек на клумбе. «Только пироманка с клептоманией!» «Шурш фа Согласно прошелестела Локис. «И поэтому вы решили ее утопить?» «Ленчик явно не оценил наши старания по защите его собственности. Вот зануда!» «Потушить!» — возразила я. «А вместе с ней угробите моих недозрелых малышек!» Перешел на зловещее шипение эльфы, видимо, разглядев, наконец, чем связана мерзавка. «Вернее, кем? Потому что относиться к таким умненьким представителям местной флоры, как к чему-то неживому, я не могу. Они же как котики, только не пушистые!» Малышки виноваты, потупили листики, но отпускать вертлявую добычу не стали, выполняя мой приказ. «Лапочки какие!» «Слушай сюда, Леня!» Начала заводиться я, швырнув опустевшую лейку Локи, с которой шоустро метнулась за водой, легко удерживая садовый инвентарь в лапках-веточках. «Мы тут, между прочим, твое имущество всем коллективом защищаем. И что вместо благодарности?» «Благодарности?» Ну вот, теперь он рычит, как дикий зверь, еще и глазами сверкает, наступая на меня. Тоже мне напугал ежа голым задом. И они такие взоры на работе отражала стеной ледяного презрения. Или, как вариант, хуком слева. «Ты?» и «Я», — подтвердила, уперев руки в бока и прямо глядя на непонятность чего взбеленившегося эльфа. «Ша-шла-су-шла», — -шла. встряла в наш дурацкий диалог Лоя, вернувшаяся с запасами воды. Оборвав нашу зрительную дуэль, она принялась активно указывать на уползающую под шумок девочку факел, которая да чтоб ее снова полыхнула. «Позже договорим», — буркнула я, кинувшись заворовкой. «Нет, сейчас», — рявкнула Лионель, шибанув по девице молнии, которая вылетела у него из ладони. «Мама дорогая, я думала, он только глазами сверкать умеет, а оказалось... не только». вот дела...» А вырвалось у меня, когда после магического удара на земле вместо мелкой паршивки обнаружилась довольно упитанная огненная ящерица, обвитая лианами от кончика хвоста до самой головы, беспомощно торчащая из зеленого кокона. «Гусеница переросток!» — нервно хихикнула я, опуская лейку, врученную мне локис. «Унести!» Распорядился эльф, небрежно махнув рукой, и исполнительные крошки дружно зашуршали лапками-листиками, утаскивая в нору уменьшившуюся в размерах добычу. Норой я мысленно прозвала Лёнин Дом, потому что именно ею он и был. Большой такой, многоквартирный норой, вырытой внутри холма и оборудованной дверями и круглыми окнами. Натуральное логово хоббита, впрочем, без разницы. Вот теперь, Кара, поговорим. Произнес Лионель вроде бы спокойно, но интуиция подсказывала, что сейчас он еще злее, чем раньше, когда шипел, рычал и плевался возмущениями. Это состояние затишья перед бурей у него похоже что-то вроде моей фишки со стеной ледяного презрения, от которой только с виду веет спокойствием, а на деле за ней уже кулаки чешутся.